Глава пятьдесят с е ь Сейчас Нэнси снова хотелось оказаться в горах, среди ветиватых дорог, дающих столько возможностей для укрытия. Благодаря работе проделанной ее людьми немцы старались там больше не появляться. Но между Сен-Аманом и Шатуру фашисты были на коне и совершенно ни о чем не беспокоились. Ей удалось увернуться от двух блокпостов. Она вовремя их заметила, успела свернуть с пути и объехать их, не привлекая внимания. Но третий пост оказался сразу за крутым поворотом между Мароном и Диором. Она въехала прямо в них, и, конечно, находясь на проселочной дороге. Они скучали и были только рады, когда к ним, шатаясь после двенадцати часовой езды на велосипеде, подъехала Нэнси. Ваши документы, мадам. Куда вы направляетесь? Она смотрела на него круглыми глазами, ничего не говоря. Этого она могла бы убить, ударив по горлу, как и того охранника на радиовышке, но сейчас с ним было двое других. И один уже держал руку на к о б у р е Она же была б е з о р у ж и я Убить второго Ефрейтора пистолетом первого охранника в надежде, что третий запаникует и у нее хватит времени, чтобы застрелить и его, или наброситься на него и в ы с т р а п а т ь глаза. Шанс двадцать процентов не больше. Она залилась слезами. Сэр. Пожалуйста, сэр, пропустите меня. У меня нет документов. В Шатуру мама сидит с моим маленьким сыном, а я работаю. Мне рассказали, что он заболел. Охранник покачал головой. Для своего звания он был достаточно стар и достаточно стар, чтобы самому иметь детей и жену, которая за них волнуется. Пожалуйста, сэр, ему всего пять. Зовут ж а к и он такой хороший мальчик. Мама прислала ко мне сказать, что он плохо зовет мамочку. От переутомления Нэнси очень четко видела больного ребенка, его испуганную бабушку, крошечную квартирку, где они живут. Она плакала очень искренне. Мадам Карель, жена моего начальника, дала мне овощи, чтобы я приготовила ему суп, — сказала Нэнси, показывая на содержимое своей корзинки. А сам он сказал, дорогая Палет, Ты должна ехать к маленькому жаку. Мы справимся без тебя один день, если так нужно, но без материнской любви твой сын может умереть. Она начала выть, и е ф р е й т е р обернулся на своих друзей. На их лицах отражалась растерянность. Между в с х л и п ы в а н и я м и Нэнси несколько раз повторила имя своего воображаемого сына и в то же время в ы с м а т р и в а я возможность выбить охраннику кадык, если слезы не сработает. Он откашлялся и похлопал ее по плечу. Ладно, дорогуша, я уверен, с маленьким Жаком все будет хорошо. Проезжай. Нэнси снова села на велосипед, изливая на него поток благодарностей. От переживаний ее даже пробрала и кота. Я буду молиться за вас, месье, выговорила она и покатилась дальше. Город находился в низине и раскинулся широко. Центр представлял собой лабиринт переулков вокруг центральной площади. Ей пришлось дважды останавливаться и спрашивать путь. Оба раза она видела в глазах людей подозрение и страх. Ее не остановил ни один патруль, но через несколько часов солнце зайдет, людей станет меньше, и она будет привлекать больше внимания. В балье их учили так: если вы заметили патруль французский или немецкий и предполагаете, что они обратили на вас внимание, лучше всего подойти к ним, попросить спичку или спросить время. Таким образом вы сразу становитесь менее подозрительными. Но Нэнси не отваживалась подходить так близко. На расстоянии она все еще могла сойти за обычную француженку. Но вблизи они почувствуют исходящий от нее запах крови и пота, увидят ее изможденное лицо. После полудня между зданиями было много т е н и с т ы х участков, и Нэнси старалась перемещаться только там, чтобы не привлекать внимания. Наконец, в одном из захудалых уголков города она нашла нужную улицу. Велосипед она оставила за домом в конце переулка. И подошла к крыльцу через сад, как сделал бы знакомый хозяевам человек. Постучав, она отошла немного от дверей, чтобы тот, кто отодвинет штору или приоткроет ставни, мог ее увидеть. Домик был крошечный, одна комната над другой. Она чувствовала на себе чей-то взгляд, была уверена, что кто-то за ней наблюдает. Оставалось надеяться. что этот кто-то Эмануэль, а не гестаповец с пистолетом. Секунды шли. Возможно, дома никого нет. Любой приличный агент в городе такого размера будет иметь две-три конспиративные квартиры. Она стала думать о том, чтобы лечь рядом с кучей мусора и поспать, а там уж кто первый до нее доберется, друг или враг. Этот вариант казался ей очень привлекательным. Быть такого не может. Услышала она знакомый голос. Дверь приоткрылась всего на несколько сантиметров, и Нэнси о с т о л б и н е л а увидев веснушчатое лицо рыжего маршала из Инвернеса. Когда они виделись в последний раз, она и Денден привязали его. К флагштоку у казармы его собственными штанами, а рот заткнули бинтами, которыми Нэнси перевязывала грудь во время кроссов. Она уже готова была развернуться и уйти. После того, как она дважды унизила его, этот человек ни за что ей не поможет. Наверное, Бог все же существует, и это его последняя шутка. Сейчас, когда ее собственные силы и надежды полностью исчерпаны, он ставит на ее пути этого человека и всю историю их отношений. Но у нее не было сил даже сдвинуться с места. Ей нечего было сказать, некуда пойти. Когда казалось, прошла вечность, он открыл дверь и отошел в сторону. Она на автомате прошла за ним в грязную кухню. И закрыла за собой дверь. Маршал, у меня отряд Маки в к а н т а л е и мне нужна радиостанция. Нас разбили, и мне нужно подкрепление. Мне сказали, у тебя есть лишнее устройство. Он плюхнулся на стул у кухонного стола и посмотрел на нее. Она чувствовала, что его распирает гнев и ненависть к ней, и он готов метать гром и молнии. Ах, ты злобная сучка! Ты думаешь, что можешь вот так прийти и что-то от меня требовать? Да я сам тебя Гестапо сдам. Она села напротив. Ноги ее больше не держали. Делай, что хочешь, но отправь сообщение в Лондон ради моих людей. Кодовое имя места выбросок: Маджента. Оно должно еще работать. Если они сбросят туда подкрепление, есть шанс, что мои маки доберутся туда раньше немцев. Она спрятала лицо в ладони и замолчала. Он не двигался, не уходил, не говорил. Она стала думать о Тардевате, Фарнье, Жан Клере и Фране. Они стоили того, чтобы ради них сделать еще одно последнее усилие. Однозначно. Давай, Нэнси. Сейчас не время сводить счеты, маршал. Сейчас война. Наш с тобой раздор может подождать, пока мы покончим с нацистами. Если кому-нибудь нужно подтверждение, что Бога нет, вот оно. После всего, что она натворила. На что обрекла своих людей ради личных счетов с Бьемом любое функционирующее божество испипелило бы ее на месте за эту лицемерную речь. Сейчас надо просто подождать е и... Нет, никакой молнии, земля не заходила ходуном, и демоны не утащили ее в ад. Один лишь Маршал сидел и по-прежнему смотрел на нее. Ты меня на месяц выбила из строя тем своим фокусом. Я во Францию попал всего за неделю до дня Д. Как можно быть настолько усталой и продолжать говорить и двигаться? Ох, ну развел Нюни. После всего, что ты мне устроил, ты еще легко оделся. т л а Надо было эту розу тебе в задницу засунуть, а не за ухо. Ненадолго же тебя хватило с дипломатией, Нэнси. Считала бы ты лучше в д о х е Ты хочешь, чтобы я извинилась, маршал? Хорошо. Извини. Даже при том, что мы оба знаем, что ты это заслужил. А теперь помоги мне. Она немного сдвинулась на стуле, пытаясь найти более удобное положение. Как же. Ноги прострелила боль, спину свело судорогой. Между ног кожа была стерта в кровь. Она закрыла глаза, ожидая, когда отпустит боль, а когда снова их открыла, Маршал смотрел на нее. Откуда ты приехала? У нас новая позиция около Арияка. Я приехала по горам в Сеноман. Там контакт ничем не смог помочь, и отправил меня сюда. Ты проехала по тем дорогам на машине? И тебя не застрелили? удивленно спросил он. Мы потеряли весь свой транспорт в результате нападения. Я приехала на велосипеде. Он вдруг вскочил, и Нэнси решила, что сейчас он ее ударит. Но он открыл дверцу грязного шкафа и достал оттуда бутылку и пару пыльных стаканов. Красное вино, лекарство от о всех известных человечеству болезней. Он наполнил стаканы и они выпили. Алкоголь мягкой теплой волной разлился по желудку. Радиостанция здесь, и ты можешь ее забрать, наконец сказал он. У меня сеанс связи сегодня, и я смогу передать твое сообщение на Бейкер-стрит. Какую кодовую фразу им произнести в эфире? Она подумала. Денден найдет где-нибудь обычный радиоприемник, чтобы они могли слушать радио Лондона. Пусть даже без возможности что-то передать. Пусть скажут. Элен попила ч а й с друзьями. Денден узнает ее псевдоним, и они будут ждать парашюты. Он п о к р я х т е л налил им еще вина и посмотрел на часы. Здесь безопаснее перемещаться ночью, несмотря на комендантский час. На верху есть кровать, можешь пару часов отдохнуть. Значит, перемирие. Хорошо. Спасибо. Поблагодарила Нэнси. Он кивнул и показал пальцем вверх. Она допила вино и начала превозмогая боль подниматься на второй этаж. Так плохо она чувствовала себя только после первого дня парашютных тренировок. Тот день маршал столкнул ее с вышки озера, выставив абсолютной идиоткой. Преодолев короткий лестничный пролет, она открыла дверь и села на краю кровати. Облегчение вместе с усталостью накатили на нее, как мягкие волны на гальку среди земноморского побережья. Она посмотрела на свои ноги. Сними обувь, Нэнси. Скомандовал голос в голове. Она обдумала этот вариант. Нет, не снимай. Между пальцами хлюпала кровь, и она поняла, что пятки порваны в клочья. Ей не хотелось тратить ценное время отдыха на бинтование, поэтому обувь она снимать не стала. В кармане у нее был небольшой шелковый платок, остаток парашюта. Она достала его, порвала на две части. задрала юбку и взглянула на кровавое месиво с внутренней стороны бедра. Она обмотала обе ноги, перекатываясь по кровати. Ткань была холодная и не очень годилась на роль бинта. Что ж, как минимум, израненные бедра не будут тереться друг о друга во время сна. Она уже закрыла глаза и начала откидываться на кровать, когда открылась задняя дверь и послышались чьи-то голоса. Они звучали тихо и напряженно. Затем кто-то торопливо побежал вверх по лестнице. Нет, нет, уходите. В комнату ворвался маршал. Смена плана, Уэйк. Просто убей меня. Не думай, что мне бы этого не хотелось. Ответил он, пытаясь выдвинуть из углубления в противоположной стене старый шкаф. п о д н и м а й за ты помоги мне, если хочешь радио. Прекрасно. Она встала, шатаясь, подошла и взялась за другую сторону шкафа. Что происходит, маршал? Только что забежал один лояльный жандарм. Какой-то маньяк напал на штаб Гестапо в м а н у л ю с о н е и теперь наши местные мальчики всполошились и решили выкрутить всем руки, пока то же самое не случилось с ними. А кто-нибудь им этот адрес даст рано или поздно? Он протиснулся между шкафом и стеной. И стал ощупывать обои, вытащил нож и вырезал прямоугольник. В стене оказался тайник, из которого маршал достал радиопередатчик. По крайней мере, она надеялась, что это был он. Коричневый кожаный ящик, похожий на большой портфель. А теперь тебе надо идти. Крепление? Он открыл нижнюю часть шкафа и бросил на кровать два смотанных комплекта спинного крепежа. Нэнси закрепила его к петлям ящика, а он приставил шкаф к стенке. С улицы раздался двойной сигнал автомобиля. Едут, сказал маршал. Ты вооружена? Нет. Снаружи послышались хлопки и крики на немецком. Нэнси подошла к окну. Четыре гестаповца, три милиционера и еще двое погнались за твоим информатором. Уходи, Вейк. Он вскрыл матрас и, как фокусник, достал оттуда подсумок с гранатами. Нет, дай мне револьвер. Ты знаешь, что я могу стрелять. Убьем этих и уйдем, сказала она, протягивая руку. Он закрепил подсумок у себя на поясе. Это бесперспективно. Уходи сейчас, пока они не окружили дом. Он увидел, что она колеблется, и уперся лбом в матрас. Нэнси, мне было страшно. В Инвернесе, когда я увидел тебя, я подумал, ты расскажешь им, какой я был трус, когда мы уходили из Франции. Но сейчас мне не страшно. Он снова выпрямился. Вот. А теперь проваливай, ладно? В парадную дверь забарабанили. Нэнси взяла радиостанцию и закрепила ее как рюкзак на спине, едва не упав под ее тяжестью. Маршал поднял окно. выдернул чеку и бросил гранату. Осторожно! Раздался оглушительный взрыв. Дом задрожал, а на улице кто-то заверещал, как кролик в селке. Деревянную оконную раму тут же изрешетили пули, и от нее в разные стороны полетели щепки. Маршал зашатался, но не упал. Маршал? Ничего, уходи. Топот с а п о г внизу. Маршал выдирает чеку следующие гранаты. Она схватилась за раму окна, выходящего во двор, подняла ее, перелезла на сторону улицы, повисла, прыгнула вниз. Задняя дверь открылась как раз в тот момент, когда она побежала к задним воротам. "Стой, стой, или буду стрелять!" Она не остановилась. Пуля пролетела у ее уха, и она выбежала на заднюю улицу. Здесь еще никого не было. За спиной она услышала третий взрыв и еще одну пулеметную очередь. Смысла оборачиваться не было. Маршал крыса попавшая в ловушку, а ей нужно выбираться отсюда, пока Гестапо или милиция не вызвали подкрепление. Велосипед стоял там, где она его оставила. Она села на него и чуть не задохнувшись от боли поехала.